Глава двадцать вторая. «Пошёл прочь, зверь!» — приказала Арабис. Как только эхо её голоса разнеслось по помещению, встревожив воду в бассейне, я отпрянула назад. Я врезалась спиной в Джондера как раз в тот момент, когда Калил бросился на меня, натянув цепи. Теперь нас разделяло всего несколько дюймов. Он с совершенно диким видом усмехнулся Арабис и, проигнорировав её приказ, зарычал мне в лицо. Лёгкий аромат вина защекотал мне нос — Видимо, во время беседы с королём Элладеном он пил. «Твоё дешёвое пойло не подействовало, ведьма!» — прошипел Каллил. Его и без того низкий голос сейчас стал ещё ниже. Джондор обхватил меня за талию и отвёл назад, увеличивая расстояние между нами и принцем. Калил посмотрел на руки Джондара на мне и ещё сильнее потянул за цепи. Его грудь тяжело вздымалась. Удивительно, но цепи словно стали легче, чем несколько минут назад — Он как будто вовсе перестал их замечать, как будто с переменой настроения его сила возрастала в геометрической прогрессии. «И это всё, на что ты способна?» <свас> — спросил он, а потом злобно расхохотался. «Бездарь!» Хотя я понимала, что это говорит не Калил, его слова всё равно ранили меня. «Чёрт!» — выругался Крин. «И что теперь? Что, если после превращения он вырвется из цепей?» «Вырвусь, даже не сомневайся, идиот!» — заверил его Калил. В зелёных глазах Крина вспыхнуло раздражение, и он оглянулся на стол, где лежал шприц. «Может, пора?» «Только попробуй, и я откушу тебе лицо!» — пригрозил Калил, глядя мне в глаза. «Я?» — внезапно он сделал шаг назад и покачал головой. «Мне?» Он снова тряхнул головой и зажмурился, словно пытаясь побороть сильное существо внутри себя. Через мгновение Калил открыл глаза, и они были совершенно ясными. Его ноги задрожали от напряжения, и он, тяжело дыша, рухнул на колени. «Неужели? Получилось!» — с недоверием спросила Арабис. Калил смущенно посмотрел на меня. Крин бросил на меня оценивающий взгляд, а потом медленно подошёл к принцу. «Не подходи близко!» — предупредила его Арабис. Крин не обратил на её слова внимания. «Эй, это ты?» Принц кивнул и посмотрел на меня. Сработало. Его губы растянулись в грустной, но благодарной улыбке. Я подошла к столу, взяла блокнот и графитную палочку. Медленно приблизившись к нему, я спросила. «Могу я подойти ближе? Хочу проверить жизненные показатели». Калил коротко кивнул. Конечно, он мог солгать мне и просто притвориться, что всё в порядке, но растерянное выражение его лица и явное облегчение от того, что его больше не контролирует то, что живёт внутри него, говорили об обратном. Я опустилась на колени рядом с ним, в то время как остальные стояли чуть поодаль, не сводя с нас настороженных взглядов. «Как ты себя чувствуешь?» — тихо спросила я. «Странно. Я смог отогнать зверя, но он всё ещё там». Я посмотрела на его скованные запястья. «Позволишь?» Он медленно моргнул в знак согласия. Я прижала два пальца к его тёплому запястью и нащупала пульс. Он был сильным и учащённым. Я записала число ударов в минуту, а потом проверила температуру, приложив руку к его горячему лбу. Всё это время он не сводил с моего лица завораживающих синих глаз, не давая мне сосредоточиться на работе. «Который час?» — спросила я у остальных, записывая его высокую температуру. «Часы были бы весьма кстати». «Наступил полдень», — сказала Цилия. «Я найду часы». С этими словами она вышла из комнаты и закрыла за собой дверь. «Не хочешь прислониться к стене?» — предложила я. «Так будет легче переносить цепи». «Я помогу!» — Крин приблизился к нам. Калил резко повернул голову в сторону друга. Его глаза замерцали, словно тьма пыталась вырваться наружу. У меня перехватило дыхание, и я замерла на месте. Крин поднял руки и отошёл назад. Принц сделал глубокий вдох, и тьма отступила. Склонив голову, он закрыл глаза и сделал несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Когда снова поднял голову, вокруг его бездонных зрачков появилось полуночно-синее кольцо. «Мне не нужна помощь!» Калил с большим трудом поднялся, затем отошёл и сел, прислонившись к шероховатой каменной стене. Я оглянулась на остальных и заметила, что они как-то странно смотрят на меня. Крин задумчиво хмурился, и я поняла, что ему ни капли не нравится то, что Калилу похоже комфортно со мной, а не с ним. Осторожно, стараясь не делать резких движений, я снова опустилась на колени рядом с Каллелом и осмотрела кольцо на его талии. «Боюсь, такое давление может повредить твои ребра», — сказала я. «Всё будет в порядке. В случае чего исцелюсь...» «А если нет, у меня есть ты», — он говорил медленно и очень тихо, как будто не хотел, чтобы остальные его слышали, хотя чуткий слух Фейри без сомнения улавливал каждое слово. «Ты сказал, что всё ещё чувствуешь зверя?» — неуверенно спросила я, опасаясь, что если признаю его существование, то тьма снова вернётся. Калил кивнул. «А сейчас?» — я указала подбородком туда, где стоял Крин. Он взял вверх потому что... Увидел в Крине угрозу? Или есть какая-то другая причина?» Калил на мгновение задумался и пожал плечами. «Я хочу понять, как мы можем помочь тебе контролировать зверя и чего следует избегать?» Калил по-прежнему молчал. «Зверь не даёт тебе говорить». Он покачал головой. «Так я не смогу тебе помочь. Прости, это неприлично». Я нахмурилась и открыла рот, чтобы возразить ему, но Калилл не дал мне сказать ни слова. «Прошу, не спрашивай», — он осмотрел себя с ног до головы. «Как долго будет действовать эликсир?» «Точно не могу сказать. Ты первый его принимаешь, так что я буду делать записи, чтобы ничего не упустить. Я показала на блокнот. Потом у нас будет больше информации. Но я уже вижу, что дозу можно будет увеличить. Это безопасно». Я сделаю ещё одну порцию, и когда ты почувствуешь, что эффект ослабевает, то просто выпьешь лекарство. Хорошо? Звучит неплохо. Я уже начала вставать, но он схватил меня за руку. «Да?» — спросила я. Он посмотрел на меня. «У тебя есть вопрос?» Он покачал головой и отпустил меня. Я вернулась к столу и быстро приготовила вторую порцию, на этот раз увеличив количество болотных цветов в полтора раза. Вскоре в комнату вернулась Циля и протянула мне карманные часы. Вот, это часы Каллила. Я вспомнила, что ему подарили их в вашем королевстве. Часы были выполнены из полированного серебра, а на крышке красовалась выгравированная изящная роза. Я открыла её и записала время. Римские цифры на циферблате показывали 12.26. Спасибо. Я сунула часы в карман туники, чтобы они всегда были под рукой, и вернулась к Каллилу. Как ты чувствуешь себя сейчас? Есть изменения. Он покачал головой. Я сидела рядом с ним, скрестив ноги, и каждые несколько минут проверяла его жизненные показатели, записывая результаты и время. Его пульс немного замедлился, но всё ещё был выше нормы. «Не думал, что такое возможно», — произнёс Калил после того, как мы просидели в тишине почти час. «У тебя особенная магия». У него на лице снова появилось выражение благодарности. Я пожала плечами, чувствуя, как на щеках расцветает румянец. Мы перепробовали множество разных способов, и ничего не помогало сдержать его. Мне повезло. Сомневаюсь, что дело только в удаче. Он тяжело сглотнул и на мгновение прикрыл глаза. «Ты в порядке?» Калил сделал глубокий вдох. «В порядке. Дай мне знать, когда почувствуешь, что нужно принять вторую дозу». «Так и сделаю». «А что с железной выдержкой?» «Попробуем её позже». «Надеюсь, в сочетании с настойкой из болотного цветка она предотвратит превращение». Его лицо засветилось. «Я молюсь, чтобы ты оказалась права». «Я тоже, но не питай особых надежд». «Это трудно. Впервые за долгое время я остался самим собой после полудня». «Меня беспокоит кое-что ещё», — сказала я, стараясь быть максимально честной с ним. «Что же? У тебя может развиться привыкание к этим настойкам». Он помрачнел. «Но если это случится, то я придумаю что-нибудь другое», — быстро добавила я, не желая, чтобы он волновался. «Спасибо, Даниэла. Как я могу тебя отблагодарить? Я похитил тебя и...» «Давай больше не будем поднимать эту тему. Что сделано, то сделано, и мы должны извлечь из этого максимум пользы». Каллил стиснул зубы. Я почувствовала, что он хочет высказаться, упрекнуть себя за то, что перевернул мою жизнь с ног на голову, но я больше не находила в себе силы винить его. Не после того, как увидела, через что ему приходится проходить и в каком он отчаянии. «Скучно», — прошептал Сильвер, и его голос эхом разнёсся по пещере. «Ты невыносим», — прошепела Цилия. Калил улыбнулся. «Не думаю, что вам нужно тут оставаться. Пропажа всех нас вызовет подозрение. Лучше покажитесь на людях, подготовьтесь к балу Мы уже пропустили полуденную трапезу. Уверен, король Элладен уже гадает, куда мы пропали. Сильвер. Почему бы вам с Циллией не пойти наверх?» Циллия осторожно прошла вперёд, остановилась на приличном расстоянии от Каллила, окинула его оценивающим взглядом и только потом решилась подойти ещё ближе. На неё принц отреагировал не так, как на Крина. В её ясных глазах затаилась грусть, когда она посмотрела на Каллила. «Я пойду, потом принесу вам с Дани поесть». «Отличная идея. Она наверняка проголодалась, я должен был учесть это». «Я в порядке, ничего страшного», — сказала я. «Но это важно», — возразил принц. «Мы должны приложить все усилия, чтобы мисс Сандер было комфортно и безопасно». «Понятно?» Это был недвусмысленный приказ, на который все ответили «Да, мой принц», и прижали кулаки к груди. Меня это удивило, особенно потому, что я не думала, что заслуживаю подобного отношения, вне зависимости от обстоятельств, благодаря которым оказалась тут. Но спорить я не стала». Понимала, что споры с Калилом ни к чему не приведут. Сильвер неторопливо вышел вслед за Цилией, обсуждая, что бы съел на обед. «Не будь он так хорош в бою», — произнёс Крин, — «я бы предложил бросить его. Вряд ли он откажется от возможности проводить все вечера в Лике под Вуалью или в Аллее Глилок». «Ой, вот только не делай вид, что не поступил бы так же», — фыркнул Джондар. Крин бросил на него неодобрительный взгляд, а потом оглянулся на Арабис. Через несколько мгновений он развязанной походкой направился к ней, глядя куда угодно, только не ей в глаза. «Как ты?» — спросил он, указывая на её живот. «Гораздо лучше. Спасибо, что спросил», — ответила Арабис, тоже избегая смотреть на него. Я бросила вопросительный взгляд на принца. Он лишь закатил глаза, как бы говоря, что ему надоели эти экивоки. Значит, между ними правда что-то происходило. Любопытство взыграло во мне, и я не могла его побороть. Судя по тому, как Крин сейчас присмыкался, он чем-то сильно её разозлил. Я не очень хорошо знала Арабис, но что-то подсказывало мне, что она никогда не предъявляла завышенные требования. Так что, что бы ни натворил Крин, он более чем заслужил её враждебность. «Ты очень скрупулёзно», — заметил Калил, когда я снова записала его жизненные показатели. «Важно всё делать правильно». Он взглянул на стоящую на полу корзину с едой, которая несколько минут назад принесла Цилия. «Ты почти ничего не ела». «Ты тоже». «Мне кое-что мешает», — ответил Калил, покосившись на кандалы. Я предложила покормить его, но он отказался, не смог переступить через свою гордость. Вместо этого он предпочёл подносить булочку к рту трясущимися руками и откусывать большие куски, стараясь съедать как можно больше за раз. «Ты ведёшь себя, как мои упрямые пациенты», — сказала я, едва заметно усмехнувшись. «В самом деле...» «Да, ещё чуть-чуть, и ты закатишь истерику и потребуешь, чтобы сюда принесли телевизор». Калил усмехнулся. «Не привыкла иметь дело со старыми ворчунами вроде меня, да?» «С ворчунами», — повторила я и рассмеялась. Он только открыл рот, чтобы ответить, но потом закрыл его. Зубы щёлкнули, а тело напряглось. Его взгляд метнулся к столу, на котором стоял эликсир, и я поняла, что пора снова принимать лекарства. И быстро! Я вскочила на ноги, схватила бутылочку и бросилась обратно. Не церемонясь, схватила его за волосы на затылке, чтобы запрокинуть голову, и влила в рот эликсир. Когда он, не сопротивляясь, выпил всё до последней капли, я с облегчением вздохнула. Поставив бутылочку на пол, я проверила его пульс. Он снова участился, сердце билось даже быстрее, чем после первой дозы. Джондар, Крин и Арабис встали неподалёку, готовые вмешаться в любой момент. Но Калил не шевелился. Хоть и стиснул зубы доскрежета и так сильно сжал кулаки, что побелели костяшки пальцев. Внезапно он схватил меня за запястье и притянул к себе. Теперь нас разделяло всего несколько дюймов, и я не могла не смотреть в его тёмные глаза. «Отпусти её!» — приказала Арабис. Сила её голоса казалась почти осязаемой. Калил лишь сильнее сжимал мою руку, пока я не задохнулась от боли. «Калил, прошу, отпусти её!» «Ты делаешь ей больно!» Арабис снова заговорила, но в этот раз она не приказывала, скорее умоляла. Принц не обратил на неё никакого внимания. «Ты умная ведьма!» — прошептал Калил глубоким голосом, который словно исходил из самого сердца горы. «И к тому же красивая!» — он облезал губы. «Что за фигню он несёт?» — спросил Крин позади меня. Калил протянул руку и развязал кожаную ленту, которой я перевязала волосы. «Так намного лучше». Он подался вперёд так, что наши губы едва не соприкоснулись. Его дыхание в этот раз пахло болотными цветами, а не вином. Дыхание у меня сбилось, сердце бешено заколотилось, и в кровь выплеснулся адреналин. Я понимала, что Калил мог убить меня, запросто свернуть шею одним движением, но вовсе не из-за страха смерти по моему телу растеклось тепло. Калил резко потянул носом в воздух, вдыхая запах моей кожи, Он явно наслаждался происходящим. «Отпусти меня», — прошептала я. «Нет», — тихо ответил он мне на ухо, смакуя это короткое слово. «Мне больно. Ты можешь сломать мне запястье. Калил, прошу тебя». Стоило мне произнести его имя, как он откинул голову назад и зарычал. Его рука задрожала, когда он начал медленно разжимать пальцы один за другим, Оказавшись на свободе, я отпрянула назад и прижала руку к груди, морщась от неприятных ощущений. Я сразу послала в неё волны целительной магии, пока от боли не осталось и следа. Когда Калил открыл глаза, они снова были светлыми. Он посмотрел на меня, и его щёки покраснели от смущения. «Ты как? Пожалуйста, скажи, что ты не пострадала». «Всё хорошо, видишь?» — я показала ему запястье. Я сразу его вылечила. «Держись от меня подальше». «Не подходи. Но я должна. Мне нужно следить за тобой». «Он прав», — вмешался Крин. «Калил сейчас слишком непредсказуем. Он может убить тебя, не успеешь и глазом моргнуть. Он и так смертельно опасен, но когда им управляет зверь...» Я не стала спорить. Вместо этого вернулась к столу и приготовила воду для ещё одной порции эликсира. Правда, прежде чем отмерять новую дозу настойки болотных цветов, я должна была посмотреть, как подействует на калила предыдущая. Я сверилась с карманными часами. Два часа. До превращения оставалось около пяти. «Ты не ранена?» Арабис встала рядом со мной. «Нет, всё хорошо. Он? Он послушал тебя?» сказала она. Я покачала головой. «Это всё эликсир. Похоже, он начинает действовать не сразу». Отвернувшись от стола, я снова подошла к принцу. Он сидел, откинув голову на стену и глубоко дышал. Его широкая грудь вздымалась так, что, казалось, туника вот-вот лопнет. Мой блокнот и бутылочка из-под эликсира лежали на полу рядом с ним. Я должна была забрать их, но на всякий случай дождалась, пока его дыхание выровняется. Затем он склонил голову и поднял потяжелевшие веки. «Мне жаль. Я пытался его остановить». Он замолчал. Я осторожно потянулась за блокнотом и бутылочкой и притянула их к себе. Губы Калила сжались в тонкую линию, и он сердито выдохнул через нос. Мы все молча наблюдали, как его глаза снова закрываются, а дыхание становится ровным. «Он уснул?» — спросил Джондер. А Робис нахмурилась. «Похоже на то». В этот раз я увеличила дозу и добавила больше своей силы. Разложив вещи на столе, я на цыпочках подошла к Каллелу, а потом опустилась на колени и измерила его жизненные показатели. Впервые его состояние было нормальным. Не учащенного пульса, невысокой температуры — Последняя доза действовала где-то 4 часа. Думаю, этой хватит на 7. Но перед тем, как он превратится, я бы хотела ввести ему железную выдержку. «Долго он будет спать?» — спросил Крин. «Не знаю. У меня есть только предварительные данные, и я не могу на них опираться». «Но это обнадеживает сказала Арабис. «Очень обнадеживает Я решила воздержаться от оценок. Сначала мне хотелось увидеть стабильные результаты, прежде чем впадать в излишний оптимизм.